Объяснения моего сопровождающего, и особенно сверкающий клинок бритвы, которую я не выпускал из руки, возымели свое действие. Нас без особых проблем пропустили через первое кольцо осады и даже через второе, где допрашивали и косились гораздо больше. На мордах мутантов читалось. Это точно тот самый Снар, вон его нож, а еще он Супернео вырубил. Как не пропустить его, если он прямо к самому главарю идет? Правда, один Нео попытался забрать у меня нож, даже лапу протянул, рыча сквозь зубы. Не положено. Я махнул бритвой, с лапы мутанта посыпались сбритые волосы. Нео тупо уставился на кусок своей голой кожи. Я прям практически услышал, как у него в башке проворачиваются ржавые шестеренки, и сам собой напрашивается вывод, а ведь он так и лапу мог отсечь, и по горлу полоснуть. Теперь положено, — поинтересовался я, видя, что мут дошел до нужной кондиции. Зубы Нео заскрипели от бессильной злобы, но сделать он ничего не посмел. Своя шкура, даже бритая местами, дороже служебного рвения. «Идти!» — глухо рыкнул он, делая шаг в сторону и освобождая дорогу. «Вот и ладушки, вот и хорошо, что эти твари уважают силу. В нашем мире за подобные выходки давно б в полицию загребли, несмотря на то, что ты смелый, крутой и офигенно легендарный» все-таки в обезьянном обществе есть свои плюсы по сравнению с цивилизованным. Впрочем, когда меня ввели в огромную палатку, представлявшую собой передвижной дворец слепого шама, я понял, что тому опасаться нечего, ибо в той палатке были не только два супернео с пулеметами в лапах, но и четверо кибов, вооруженных штурмовыми американскими винтовками. У этих реакция покруче, чем у любого нео, чуть что не так, мигом в решето превратят но я лишь отметил для себя их присутствие, после чего полностью переключил внимание на существо, занимавшее красивое резное кресло, что стояло в центре палатки. В кресле восседал шам, но шам необычный, выше соплеменников на пару голов, почти с меня ростом, с гипертрофированной мускулатурой профессионального культуриста. С первого взгляда понятно, что этот шам несколько раз конкретно прожарился в поле смерти. На одной диете из глупых хома так не раскачаешься. Впрочем, думаю, не ради бугрящихся бицепсов, дельт и трапеции лазил в аномалии этот шаман, рискуя жизнью. Он хотел, чтобы поле вернуло ему то, что много лет назад отнял человек. Но в некоторых случаях даже поля смерти бессильны что-либо сделать. Лицо Шама было таким же жутким, как и у его сородичей. Безгубый рот, маленький нос, слепые глаза со щупальцами вместо нижних век и вместо глаза во лбу, заросшая кожей вмятина, которую пересекал старый Шам. Внезапно я прям физически почувствовал, как в мою голову со всех сторон проникают невидимые щупальца. Но я был готов к этому, не зря же с Фыфом столько общался. Он и про технику рассказал, как защититься от ментальной атаки Шамов. Представить себя за стеной из толстенных зеркал, от которых отражается мысленный посыл псионика. Если потренироваться, и правда работает. Фыф провел со мной несколько тренировок и остался доволен результатом. «Неплохо!» — вместо «здрасти» проговорил Шам. «Вижу, ты общался с моими соплеменниками и кое-чему у них научился. Что ж, проявлю немного вежливости и просто спрошу, зачем ты хотел меня видеть?» Иллюзорные щупальца и впрямь исчезли. Я перевел дух, ибо мгновенная реакция на столь мощную ментальную атаку потребовала немалых сил. Вытер под лба и сказал... «Мне говорили, что ты умеешь управлять не только своими живыми двуногими куклами, но и мертвецами. Я хочу, чтобы ты вернул к жизни моих друзей». Шам усмехнулся. «А ты довольно нахальное мясо, Хома, и глупая. Признаться мне стало любопытно, зачем этот мешок с кровью так хочет встретиться со мной. Но сейчас я понимаю, что лишь потерял время. Следовало бы позавтракать тобой незамедлительно, но мне нравится твой нож» и я знаю, что он такое. Подари мне его, и умрешь быстро. Либо придется страдать так, как тебе и не снилось, до тех пор, пока ты не согласишься на мое предложение». Признаться, я рассчитывал, что Шам, прекрасно все ощущающий, даже будучи слепым, поймет, что такое бритва, и попросит ее в обмен на мое желание. И я был готов на эту сделку. Но тварь в кресле слишком сильно ненавидела людей для того, чтобы выполнять их желание. Мы для нее были лишь мешками с едой, которые он хотел истребить полностью. Небось, у тех же Нео кровь не менее питательная, и глаз они ему не выбивали, в отличие от представителей моего вида. И тут меня осенило. Бредовая мысль пришла в голову, конечно, но другой не было. «Я пришел не дарить тебе свой нож, Шам, и не просить о милости», — сказал я. «Я пришел предложить тебе сделку, обменять жизнь моих друзей на глаз». Которые ты так хочешь вернуть. Я не успел договорить, как ментальные щупальцы вернулись. Они ударили с ужасающей силой, разнеся на мелкие осколки мою мысленную зеркальную защиту, вонзились в мозг и принялись шебуршать там, отыскивая нужную информацию. Но в моей голове больше не было вообще никакой информации. Если подавить в себе белый шум, мысли, которые постоянно и бесцельно плавают под черепной коробкой, словно тупые рыбки в аквариуме, Если не думать ни о чем, что на самом деле нереально сложно, то и не получится никогда и ни у кого вытащить из головы информацию, которой там просто нет. В идеальной пустоте нет ничего, потому и вытаскивать оттуда нечего. Эту технику я изучил во французском легионе. Полезный навык при допросах, но опасный. Можно перейти грань и навсегда остаться овощем с абсолютно пустой головой. «А ты хорош!» ворвался в мое замороженное сознание голос слепого шама. «Но хватит. Иначе рехнешься, а мне совершенно не нужен дебил, забывший, как вернуть мое зрение». Щупальца вновь исчезли, и только после этого я осознал, что говорил мне псионик. Такую программу я мысленно заложил в себя прежде, чем выпал в ноль, как называют эту технику практические психологи и профессиональные убийцы. Что ж, хорошо, что мутант понял. Сила ему ничего не добиться. Значит, у меня есть шанс. Пусть призрачный, но все-таки есть. В моей голове больше никто не копался, но болела она так, словно мне в мозг вонзилась пуля. Я невольно застонал. «Могу помочь», — ухмыльнулся Шам с губым ртом. «Не стоит», — отозвался я, вонзая большой палец правой руки в точку отключения боли на левой. «В целом, думаю, это просто способ переключения одной боли на другую, так как точка совпадает с местонахождением нервного центра». Руку словно током шибанула, но я продолжал давить на точку еще несколько секунд, пока боль внутри черепа не отпустила. Что рука повисла плетью, это ерунда, сейчас мне голова важнее. «Итак, что по поводу нашей сделки?» — хриплым голосом проговорил я. Шам пожал плечами. «Верни мне мой глаз, а я верну тебе твоих друзей. Только учти, как бы тебе об этом потом не пожалеть». «Хорошо, я услышал тебя, Шам». Кивнул я и двинулся к креслу, на котором сидел мутант. Нео и Кибы на это отреагировали моментально. Преградили мне путь, направив в живот шесть стволов. «Пропустите его», — устало сказал Шам. «Если что, я сумею за себя постоять». Охрана не хотя повиновалась, продолжая держать меня на мушках своих огнестрелов. А я шел, держа в руке свой сверкающий нож, и понимал, что Шам совершенно не против чтобы я по самую рукоять вонзил свою бритву в то место, где когда-то был его глаз, чтобы клинок мгновенно достал до мозга и прекратил его мучение. Слепому от рождения проще. Он ничего не терял, так как никогда ничего и не видел. Гораздо страшнее жить ослепшему, ведь он отлично помнит окружающий мир, который уже больше никогда не увидит. И никакие ментальные картинки его не заменят. Но гораздо хуже любого увечья – одиночества. Могущественные соплеменники прогнали инвалида, обрекая его на мучительную смерть. Но он выжил и возненавидел всех. Людей, лишивших его зрения, шамов, что не поддержали его в трудную минуту, и всех остальных живых существ, которым было на него просто наплевать. И тогда он отдался во власть ненависти, сделал ее своим богом и оружием. Благодаря ей стал сильнее любого живого существа в этой вселенной но обладающий абсолютной властью должен быть готов к тому, что вокруг него будут лишь подчиненные, не близкие, не любимые. И Шам, похоже, устал подчинять. Сильно устал. Смертельно. Настолько, что сам готов был умереть, убежать в смерть от всего, что его окружало, и от всех, кого он сумел согнуть, подчинить, превратить в послушных рабов. Вот что я почувствовал, когда шел к резному трону. Хотя, возможно, я ошибался. Или же это была минутная слабость существа, которая слишком долго не отдыхала от власти. Но, как бы там ни было, я подошел и начал медленно поднимать бритву к лицу Шама. Потому что не рекомендуется быстро махать ножом, когда находишься на прицеле шести стволов. Я прям почувствовал, как пальцы Нео и Кио выбирают слабину спусковых крючков. Похоже, это почувствовал и слепой Шам, который тихо произнес «Не стрелять, опустить стволы». Похоже, он поверил мне. Почему? Не знаю. Возможно, потому что я поверил ему, когда он уверенно пообещал мне вернуть к жизни моих друзей. И Шам это почувствовал. А когда один верит другому, думаю, это и называется доверие. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что доверие — это когда два существа имеют взаимный интерес, как у нас с этим Шамом, например. Он знал, что нужен мне, потому особо ничем не рисковал. К тому же он был готов к смерти, так что вообще зашибись. Убью я его, ну и ладно, не придется больше страдать. Верну глаз, вообще отлично, хоть и похоже на брехню собачью. Но как отличить брехню от чуда? Да никак, если не попробовать. Интересное это дело, оказывается, читать чужие мысли. Я и не знал, что умею такое. Хотя, скорее всего, не умею, конечно. Просто ментальное поле Шама было мега сильным. Плюс он сейчас расслабился и открылся. Вот я и считывал принудительно с его мозга то, что он думает и чувствует. И боль его я тоже почувствовал, когда осторожно взрезал кончиком бритвы давно заросшей шрам на единственной глазнице. Не физическую. Мой нож умеет резать без боли. Душевную. Когда кровь потекла по лицу Шама, сколыхнув пласт жутких воспоминаний детства. Много лет назад также стекал вниз выбитый глаз. И тогда же вместе с болью пришла вечная тьма. Потом боль прошла. А вот тьма никуда не делась. Потерпи, негромко сказал я. Сейчас все будет. Или одно, или другое. Шам усмехнулся, прекрасно понимая, о чем я, и чувствуя мои намерения. Получится, значит, получится. Нет, значит, я найду в себе силы вогнать нож в череп Шама так, чтобы он ушел, не мучаясь. Мгновенная смерть без боли. Это тоже отличный подарок который достается далеко не каждому. А потом я опустил бритву, поднял левую руку и приложил ее к ране, из которой сочилась черная кровь. «Ты готов принять свою судьбу?» спросил я, помня об условии, которое я услышал во сне. «Ты примешь ее любой, какой бы она ни была?» «Да», — сказал Шам, и улыбнулся окровавленными губами. «Я давно готов ко всему, Хома, поэтому делай то, что обещал, и не задавай глупых вопросов». «Ты получил приглашение», — подумал я, обращаясь к артефакту в своей руке. «Так забирай то, о чем мечтал». Ладонь немедленно зачесалась изнутри, и я почувствовал, как расходятся в стороны кожи, будто кровь затона за навеску в своем доме отодвинул, дабы посмотреть, что же там снаружи происходит. Моя ладонь была липкая от черной крови шама, и, видимо, ее вкус понравился артефакту. Я почувствовал распирающую боль в руке, которая исчезла через мгновение. А потом Шама затрясло, словно в лихорадке. Волна невидимой силы отбросила меня от него на несколько шагов, и я лишь чудом устоял на ногах, едва не выронив бритву. Шам же корчился в своем кресле, схватившись за лицо, и черная кровь стекала по его рукам, просочившись меж пальцев. Нео и Кио стояли в нерешительности. Это было видно по их растерянным взглядам. Так-то вроде бы надо расстрелять Хома, который причинил хозяину такие страдания, но в то же время приказ не стрелять никто не отменял. Между тем, пока они тормозили, Шаму вроде полегче стало. Он перестал биться в конвульсиях, теперь лишь мелкая дрожь сотрясала его тело. Мне показалось, что боль прошла, и теперь он просто боится оторвать руки от лица. Это и правда страшно. Получить надежду и вновь увидеть привычную тьму. Но Шам сделал над собой усилие, отнял ладони от перепачканного кровью лица, и я увидел довольно жутковатую картину. Теперь во лбу Шама полыхал налитый кровью артефакт, внутри которого плавала крохотная золотая галактика, похожая на зрачок. И этот глаз-артефакт сейчас осторожно поворачивался в ране, прорезанной моей бритвой. По невольным гримасам, искажавшим уродливое лицо, было видно, что за каждое движение нового глаза Шам расплачивается нешуточной болью. Но, несмотря на это, он улыбался. Похоже, крови Затона пришлась по вкусу новая функция в виде органа зрения для чужого тела. «Я вижу», — прошептал Шам. И в следующее мгновение взвыл, словно волк, настигший желанную добычу. «Я вижу». Все-таки силен был этот Шам. Его вопль сопроводил такой мощный выброс ментальной энергии, что все присутствующие невольно рухнули на колени, схватившись за головы от вспышки невыносимой боли. Просто ноги подкосились, и у меня, и у охраны. Ощущение, будто мозг сейчас взорвется и вместе с черепом разлетится на мелкие фрагменты. К счастью, это длилось недолго. Шам немного успокоился, расслабился в своем кресле, и боль внутри моей головы постепенно сошла на нет. Похоже, не только у меня. Кибы и Нео, тоже слегка пошатываясь, поднялись на ноги, с опаской глядя на хозяина. Фиг его знает, что он еще выкинет. Но Шам вроде был настроен благодушно. Сидел, улыбался, периодически осторожно трогал пальцами новый глаз, будто не веря, что зрение вернулось после стольких лет слепоты. Блаженствовал. Смотрел. В том числе и на меня. Скользнул взглядом. После провернул новый глаз во все еще кровоточащей орбите и уставился на меня в упор. Его губы, измазанные кровью, шевельнулись. «Так вот ты какой, Снар, легенда розы миров!» — проговорил Шам. «А с виду обычный Хома, ничего особенного. Еще и несчастный, друзей потерял по своей вине. И еще вдобавок предназначение свое тащишь в себе, как тяжкий груз, от которого не избавиться. Хотя...» «Знаешь, пожалуй, я окажу тебе услугу и одним махом решу все твои проблемы» я почувствовал как невидимая сила будто огромная змея обвела меня вполне осязаемой спиралью и легко как игрушку приподняла над деревянным полом шатра мы вроде заключили договор прохрипел я чувствуя как невидимая змея медленно сдавливает свои кольца верно кивнул шам но ты сам не понимаешь чего просишь а я точно знаю что тебе нужно на самом деле для тебя жизнь как болезнь, от которой ты не можешь вылечиться. Твое предназначение не дает тебе умереть, как бы ты ни хотел этого втайне от самого себя. В большинстве своем представители вашего вида умирают не от старости или болезней, а потому что поняли, жизнь не стоит того, чтобы цепляться за столь скучное и бесполезное занятие. Но это не твой случай, меченосец. Друзья твои сейчас в гораздо лучшем мире, чем этот». И я не хочу быть настолько жестоким, чтобы вернуть их сюда, в эту грязную вселенную, погрязшую в войнах ненависти и алчности. Поэтому вот тебе мой подарок, Хома. Отправляйся-ка ты лучше к своим друзьям. Невидимую дав, сдавил сильнее. Похоже, Шаму нравилось смотреть, как я мучаюсь перед смертью. Суволочь! Хотя чего я ожидал? Честности и порядочности от твари, которая решила уничтожить всех людей в этой вселенной? Но я, по крайней мере, попытался. Шам улыбнулся. Хорошо так, по-доброму. Так отец улыбается в выходке неразумного дитяти, прежде чем исправить то, что тот натворил по недомыслию. А потом невидимая спираль сжалась. И тут же разжалась, не додавив меня самую малость. Вернее, внезапно полностью исчезла, будто ее и не было. Я рухнул на пол, хрипя, как приговоренный к виселице, веса которого не выдержала веревка. Но помятая горло более-менее справлялось, пропуская воздух в легкие, и потому я, зайдясь в жутком кашле, все-таки смотрел на Шама. «Интересно же. Уже понятно, что мой организм, который и не такое испытывал, с проблемой справится. Но надо же понять, с чего этот Шам передумал отправлять меня в край вечной войны». Впрочем, разгадка пришла быстро. Не передумал он. Заставили. Самый мощный артефакт, который я вынес из зоны, похоже, нашел то, что искал. Идеального носителя. Достаточно могущественного, чтобы обеспечить крови Затона все, чего хотелось Арту. И при этом недостаточно сильного, чтобы противостоять его воле. Шам всю жизнь учился бороться с внешними врагами. Но перед паразитом, внедрившимся в его тело, оказался бессилен. Сейчас от нового глаза Шама во все стороны, по его лицу, под кожей... Стремительно расползались щупальца толщиной с мой мизинец. Ветвились, словно набухшие вены, и ползли по лбу, щекам, шее и дальше вниз. Артефакт захватывал своего носителя, становясь частью его, врастая вплоть все глубже, чтобы эффективнее управлять телом, о котором он так давно мечтал. Охранники дернулись было к хозяину, выдрать из его лица жуткую штуковину, но тут же замерли, винуя мысленному приказу слепого шама хотя нет, уже зрячего, и при этом не потерявшего ни капли своей былой силы. Но мне было наплевать на демонстрацию мощи симбионта. Я растирал помятое горло. Спасибо моему артефакту, вовремя вмешался. «Не благодари», — прозвучало у меня в голове. Я мысленно усмехнулся, так как губами не получилось, кашлял я. Зато ответить смог тоже мысленно. А я и не собирался. Ты получил от меня тело и, похоже, доволен. Я же с этого тела так и не получил того, что оно мне обещало за услугу. На несколько секунд повисла пауза. Ну и хорошо. Я хоть за это время горло немного размял и, наконец, перестал грохотать легкими, как туберкулезник. А потом я вновь услышал голос крови Затона у себя в голове. Слепой Шам был прав. Ты сам не понимаешь, чего желаешь. Но если ты настаиваешь, я выполню то, что обещало тебе мое тело. Получается, я его преемник и должен исполнять обещания, данные им. «Интересно, как ты это сделаешь?» – мысленно усмехнулся я. Теперь моя затея оказалась мне глупой. Ну вот, Шам, пусть даже самый могущественный из всех мутантов этого вида. И чем он мне поможет? Залезет ко мне в голову и слепит копии моих погибших друзей, основываясь на моих воспоминаниях? «Или же вернет меня в прошлое, чтобы я мог исправить свои ошибки?» И тут я невольно вздрогнул, так как вздрогнула реальность вокруг меня, словно по ней снаружи ударили огромным молотом, словно шам, его охрана, шатер и все остальное, что меня окружало, было декорацией, отлично нарисованной, но не настоящей, будто картинка в замечательной детализированной компьютерной игре. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав!» — прозвучал в голове голос. Уже знакомый, но слишком громкий, словно мне к ушам приложили звуковые колонки и выкрутили все регуляторы на максимум. От этого звукового удара я невольно зажмурился, настолько сильно долбанул он по слуховым перепонкам изнутри черепа. А когда звон в ушах прошел, я открыл глаза и замер, не веря тому, что увидел.